Глава двенадцатая Коридор башни больше не выглядел мрачным и пугающим. Он был наполнен золотым светом, который освещал каждый уголок. На полу лежал красивый ковёр с затейливой вышивкой по краям. Однако наши шаги всё равно отдавались эхом по пустому помещению. Мы оба шли молча, не стремясь завести разговор и обдумывая каждый своё. Я размышляла о том, что должна буду сделать после того, как положу конец этим бессмысленным отношениям. О чём думал он? Не знаю, но рискну предположить, что примерно о том же. Коридоры башни сменяли один другой, периодически чередуясь с лестницами. Мы шли довольно давно, парень ловко лавировал в чужом доме, ведя меня одной ему известной дорогой. Толкнув очередную дверь, вышли в большой цветущий сад. В нос ударил густой аромат белых роз, который заполнял собой всё пространство. Дракон провёл меня по главной дорожке. Затем мы свернули налево. Преодолели ещё несколько поворотов и, наконец, вышли к уединённой беседке. Она стояла уединённо и скрыта от глаз постороннего, высокой живой изгородью. Её стены были деревянными перголами, по которым карабкались пышные, всё ещё зелёные растения. Удивительно, на улице уже осень с характерной ей холодной погодой, но здесь, в саду, всё ещё цвели розы, а растения сохраняли свой зелёный вид. Парень первым вошёл в беседку, я последовала за ним». Внутри расположился деревянный круглый столик на резных ножках. Вокруг него стояли изящные стулья светлого цвета. У одной из стен своё место занял диванчик с множеством маленьких подушечек. Создалось ощущение, что совсем недавно кто-то пользовался этим местом. Присаживайся. Отодвинув для меня стул, произнёс парень. Я заняла предложенное место и ждала, когда же дракон займёт своё. Моё состояние становилось всё более нервным, но также мне было прекрасно известно, что нужно закончить это здесь и сейчас. Он сел на стул, и мы обменялись взглядами. Никто не решался начать этот нелёгкий разговор первым. Сделав глубокий вдох и выдох, успокоилась. Знаешь, я хотела поговорить с тобой ещё с того вечера, когда мы ужинали в ресторане. Не знаю, как продолжить, сделала паузу, подбирая нужные слова. Как это часто и бывает, ты придумываешь тысячи слов, моделируешь в голове десятки вариантов развития разговора, но в нужный момент не можешь выдавить из себя и звука. Мысли стремительно покидают тебя, не давая сосредоточиться ни на одной. Сознание становится пустым, словно белый лист бумаги. Сколько бы раз в прошлой жизни я не рвала отношения, но так и не смогла найти наименее болезненный способ для этого». Как бы ни убеждала себя, что так будет лучше, всё равно переживала и переживаю сейчас каждый раз как первый. Не хочу причинять своей речью боль человеку, который стал мне не безразличен. Какие бы слова сейчас я ни подобрала и не сказала, они всё равно повлияют на него, так или иначе, потому что когда-ни мне доводилось делать первый шаг к разрыву, эти слова чужие слова влияли на меня. Я знаю, что ты хочешь сказать. Прежде чем смогла собраться с мыслями и заговорить, первым это сделал парень. И ты, и я, мы оба осознали ту правду, что всеми силами скрывали в наших душах. Мы заблуждались. Например, она забавная, этот интерес точно перерастёт в любовь, и я наконец смогу расстаться с другими мучительными чувствами. Или он красивый и заботливый, этот парень станет точно любовью всей моей жизни. И я не буду обращать внимания на того другого парня ведь он мне не подходит не должен подходить мы постарались обмануть друг друга и себя заглушая голос истинных чувств я прекрасно понимала о чём он говорит сейчас было бесконечно счастливо что парень взял на себя смелость и облёк наши с ним общие ошибки в слова всё-таки я рада что познакомилась с тобой благодаря тебе мне полегчало Мы совершили ошибку, но оба поняли это прежде, чем стало слишком поздно. Спасибо. Можем ли мы продолжать общаться дальше как друзья? Дракон выдохнул и искренне улыбнулся. Стало ясно, что не только я, но и он тяготели от осознания того, что в жизни происходит что-то не то. Наше знакомство началось не с тех отношений. Конечно, буду только рад. Кстати, что ты здесь делаешь? Атмосфера стала непринуждённой, и мы оба расслабились. До начала разговора и я, и он оба были напряжены. Никто не хотел причинить друг другу боль. Теперь, когда все точки над i были расставлены, наше общение стало простым и дружески приятным. Адис притащил меня сюда, предварительно усыпив. Он не хочет, чтобы я участвовала в отборе. Ты про турнир? Ага. Может, я смогу тебе чем-то помочь? В мозгу что-то щёлкнуло. И я едва сдержала руку, которая тянулась стокнуть меня по бестолковой голове. Касая же тоже дракон, ему нужно будет вернуться в Академию к утру, а значит, он может мне помочь. С горящими глазами уставилась на друга. Что? А ты ведь и правда можешь мне помочь. Ты ведь собираешься вернуться завтра в Академию? Конечно. В отличие от некоторых, для меня непозволительная роскошь пропускать занятия. Ведь я впервые в Академии. Здорово. Пропустив мимо ушей его ворчание по поводу халатного отношения к учёбе некоторых драконов, сказала я. «Не мог бы ты и меня транспортировать туда? Завтра же всё ещё можно подать в команду на турнир?» «Да, думаю, всё ещё можно». «Вот и ладненько. Значит, договорились. Давай вернёмся в здание, а то холодает». «Пойдём. Я провожу тебя до твоей комнаты». «Ага». Мы вышли из беседки и прошли уже знакомой дорогой обратно. Весь путь до вершины башни между нами шёл неспешный дружеский разговор обо всём и ни о чём сразу. Попрощавшись с ох самых дверей моего временного пристанища, каждый пошёл своим путём, довольный тем, как прошёл разговор. Он направился проведать Люсинду, а я вошла в комнату и завалилась спать. Утро началось переливом птичьих голосов за окном и яркого солнечного света. В душе царили спокойствие и умиротворение. Я отлично выспалась и чувствовала себя бодрой и полной сил. Настроение было боевым. В комнате нашёлся аппетитный завтрак, который был быстрым, но я поглощён. Почувствовав прилив энергии, быстро собралась и вышла за дверь. Вдруг уже ждал меня, обменявшись утренними приветствиями, мы двинулись в путь. Характерные остроконечные шпили академических крыш я заметила ещё издалека. Дракон в полуобороте летел быстро, но это не доставляло мне никакого дискомфорта. До Академии мы добрались всего за пару часов. Даже осталось время на то, чтобы сходить в комнату в общежитии для переодевания, что я и сделала». Поплескавшись в душе, сменила грязную форму на чистую, взяла запасную форменную сумку, сложила необходимые на сегодня учебники и вышла в сторону учебного корпуса. «Вот кое-кому сюрприз сегодня будет». Предвкушая скорую месть, не заметила, как снова на кого-то налетела. «Это уже какая-то традиция». Студентка Линет: Рад вас видеть. Мелодичный голос преподавателя Ланео развеял все мои планы на скорое утомление. Раз мы с вами встретились ещё до начала пар, то не хотели бы вы пойти со мной на отбор? С удовольствием, профессор. Больше не говоря друг другу ни слова, двинулись в сторону большой открытой тренировочной площадки. Идти было совсем недалеко, и вскоре мы были на месте. Доброе утро, команда. Капитан Надеюсь, вы сможете посмотреть потенциального участника, которого я вам привёл. Молодой высокий старшекурсник, который, по-видимому, и был тем самым капитаном команды, кивнул. Желаю вам удачи, студент Колинет, произнёс профессор и ушёл. Отбор пройти было довольно-таки просто. Не зря с момента пробуждения в этом мире понемногу тренировало своё тело. Тест на магию был самым лёгким. Хоть мне и пришлось позаимствовать тренировочный жезл, где находится мой, оставалось только догадываться. С физическим испытанием нужно было поднапрячься, но это не помешало успешно пройти его. Поздравляю со вступлением в команду. Будем рассчитывать на тебя в будущих соревнованиях. Тренировки проходят каждый день утром, кроме воскресенья. Сегодня уже закончили, так что ждём тебя завтра. До завтра. Попрощавшись, Бегом помчалась на первую лекцию. В аудиторию попала за минуту до звонка. Привычно уселась рядом с драконом, игнорируя его недовольный, но совершенно не удивлённый взгляд. Ты мне сегодня ещё ответишь за все мои страдания. В кабинет вошёл профессор, и все взгляды сосредоточились на нём. Лекция была о важности математических расчётов при сотворении многоуровневых заклинаний, которые мы будем проходить на более поздних курсах обучения. Нам рассказывали о том, что следует уделить особое внимание математике уже сейчас, чтобы потом не возникло проблем. Звон колокола прервал скучную лекцию. Профессор попрощался и ушёл, оставляя нашу группу в кабинете. Студенты неторопливо собирали свои сумки, то и дело бросая на меня заинтересованные взгляды. "Что ж такое?" Я всех проигнорировала и, собравшись, планировала быстренько испариться, аке фокусник на представлении. Но твёрдая и бережная хватка дракона лишила меня этой возможности. Что ж, поговорить нам так или иначе придётся. Поговорим, улыбаясь самой своей зловещей улыбкой, произнесла я. Пойдём. Рука парня переместилась на моё запястье, и мы вышли из кабинета. Он петлял коридорами, проходя малоизвестными путями. Спустя пару минут ходьбы вышли к неприметной деревянной двери, которую передо мной любезно распахнули. За ней оказался довольно большой кабинет с мощным письменным столом и мягким удобным стулом. Вдоль стен тянулись закрытые шкафы, а слева от входа расположились диван, низкий деревянный столик и пара кресел. Адес двинулся к дивану, усадил на него сначала меня, а затем уселся сам. Мою руку он так и не отпустил. "Зачем ты вернулась?" серьёзным тоном произнёс он. "Ты же прекрасно знаешь, что я не могла по-другому. Почему?" Одно слово, пропитанное болью и отчаянием, заставило меня закусить губу, чтобы не расплакаться. Вся злости на дракона испарилась, словно капля воды в жару. На её место пришло непонятное щемящее чувство. Он волновался за меня, но я не могу отсиживаться в безопасном месте. В то время, пока близким людям будут причинять боль, мне предлагается переждать в сторонке. Ну уж нет, если у меня есть возможность помочь, то я ею воспользуюсь и точка. «Такой уж у меня характер», – прошептала едва слышно, опуская взгляд. Он двинулся, заставляя меня резко вскинуть голову. Наши глаза встретились, и я затаила дыхание от тех эмоций, что переполняли его душу. Дракон склонился ко мне, и мы впервые разделили между собой поцелуй.